Марина Вальд «Лети со мной, Мия!» Сегодня у Мии был выходной. С утра она немного помогла матери с домашними делами, а после обеда собралась с соседской девочкой собирать ягоды дикого барнибаруса колючего кустарника, который ранее весной цвел большими лиловыми цветками. Они были очень красивые на вид, но почти не источали аромата. Ближе ко второй половине весны куст давал восхитительные сладкие ягоды. Они таяли во рту, так что в пирог не нужно было добавлять сахар, который считался роскошью, и далеко не каждый гуддар мог его себе позволить. Мия взяла корзину и вышла на улицу. У крыльца ее поджидала дочка соседа, Лусинда. «Как думаешь, там еще остались ягоды или уже все собрали?» Задумчиво спросила Мия. «Ну, если спать до третьего оборота, того и гляди, эти несносные мальчишки все обдерут вместе с колючками!» «Весело», — ответила Лусинда. От ее улыбки, кажется, стало чуточку светлее, как будто сама Соло на секунду показалась из-за завесы. Лусинда была известной на всю округу хохотушкой, с огненно-рыжей копной волос. Взявшись за руки, подружки отправились на окраину патеры. Немногие местные ребята знали это секретное место, где можно было собрать целый урожай сочных и сладких ягод. По дороге какой-то мальчишка бросил им вслед камушек, чтобы привлечь к себе внимание. Камешек стукнулся о спину Лусинды и срикошетил в корзинку Мии. Лусинда прыснула. — Кто это? Ты его знаешь? — недовольно спросила Мия. — Так это Варди, сын Айварса. Они живут неподалеку. — Вот придурок! — фыркнула Мия и ускорила шаг. — Барышни! Не хотите ли прокатиться завтра на отважном дракаре? — Под черным флагом! — крикнул им Варди. «На этой-то развалюхе из трех днилых досок? Нет, спасибочки!» — ответила Люсинда и залилась раскатистым смехом. Мия тоже рассмеялась, и они бодрой походкой двинулись в секретное место. Путь пролегал мимо городского рынка и маленькой Целлы. Прямо за Целлы следовало свернуть во внутренний дворик, обнесенный небольшим дощатым заборчиком. Наверное, из-за него этот недоумок и построил себе дракар. Усмехнулась про себя Мия. Одна из досок легко отодвигалась, и можно было проникнуть в заброшенный сад. Именно там, в самом конце, рядом с городской стеной, и рос вожделенный кустарник. Преодолев заросли бурьяна, девочки оказались прямо перед Барнибарусом. «Ого, сколько ягод! Тут не только на пирог, но и на варенье хватит!» — восхищенно отметила Мия. Подружки решили разделиться, чтобы не мешать друг другу собирать лакомства. Мия отошла как можно дальше и начала аккуратно складывать ягодки в корзину. Вдруг она заметила, как в кустах промелькнуло что-то ярко-желтое. Мия вскрикнула от неожиданности, а из-под листвы показалась ящерка. Размером с котенка с огромными изумрудными глазами и длинным голубым язычком, которым она мастерски срывала ягоды и отправляла себе в рот. В какой-то момент она замерла, внимательно посмотрела на девочку, а потом неожиданно прыгнула к ней в корзинку. Мия чуть не выронила ее из рук. Побыв в корзинке буквально секунду, ящерка Юрка выскочила и скрылась. Мия простояла так пару минут в оцепенении, но потом собралась с мыслями и продолжила собирать ягоды. За спиной вдруг раздался тихий шепот. «Храни ее, не потеряй. Мы верим в тебя!» Мия не на шутку испугалась, но все же слегка повернула голову. На долю секунды ей показалось, что сзади стоит женский силуэт в желтом балахоне. Но когда она набралась решимости и обернулась, за спиной никого не было. «Что хранить? Кто такие мы?» В голове роились тревожные мысли. Подруге она ничего не рассказала, хотя-то заметила некоторые смятения в ее облике. «Что случилось? Почему ты бледная?» Будто в муку свалилась, — спросила хохотушка Лусинда. Она в любой ситуации находила повод для шуток. — Ой, что-то мне не здоровится. Пошли-ка быстрее домой. На обратном пути не произошло ровным счетом ничего, что бы заслуживало внимания. Обе молчали, немного устав нести свои корзинки. — Вон бы этого Варди сейчас сюда, пусть бы помог а не камнями швырялся. Подумала про себя Мия. — Поможешь перебрать ягоды? — спросила мама, когда девочка поставила корзинку с собранным урожаем на стол. — Конечно, и сейчас, — ответила Мия. Она надела передник и начала тщательно отделять хорошие ягоды от мятых или перезрелых. Работа спорилась, но вот из головы никак не выходила картина, которую она увидела в саду. Может быть, мне все это показалось, и никакой ящерицы не было. А быть может, это была просто большая гусеница, — думала Мия. Как вдруг, дойдя уже практически до дна корзины, она заметила, как что-то поблескивает между ягодных рядов. Она аккуратно раздвинула оставшиеся ягодки, и перед ней предстал невиданной красоты камень. Он имел причудливую окраску и как будто излучал теплый свет изнутри. Лучи света, попадая на изящно отточенные грани, преломлялись и создавали таинственный блеск. Да и внешний камень никак не напоминал постоянного обитателя мостовых. Больше он походил на драгоценность, которыми так любили украшать себя знатные либерские дамы. Один раз она наблюдала, как элегантная дама в шляпе грациозно проплыла мимо нее. Это случилось, когда Мия заблудилась и забрела в богатый квартал паттеры. На той даме красовалось изысканное колье, блестевшее всеми цветами радуги. Неужели хвостун Варди подбросил мне в корзинку эту драгоценность? Может, он и вправду пират, и я зря над ним смеялась? С виду так выглядит очень смелым и решительным, хотя нет, что за бред. Не добыл же он его в морском сражении. Может, украл этот камушек у той дамы из Липерского квартала. А потом подкинул мне, чтобы скрыть краденое. Или та загадочная ящерка мне его подбросила, хотя как она могла. Что за бред? Мия закатила глаза, не в силах остановить поток мыслей. Надо завтра же разыскать этого варди и допросить с пристрастием. Подумав так, Мия улыбнулась, поставила тарелку с отборными ягодами на стол, а камушек спрятала в карман передника. Отведав вкусного маминого пирога с барнибарусом и выпив большую кружку ромашкового чая, Мия отправилась в свою комнату. Стемнело. Пора было готовиться ко сну. Брат Эрик уже ворочился в своей кровати. «Спокойной ночи, Эрик». «Спокойной ночи, Мия», — ответил брат. «Мальчишки говорили, что ты бы сегодня посмеялась на Варди. Он какой-то злой был весь вечер». «Ну не я, а Лусинда». «И нечего камнями кидаться. Тоже мне пират нашелся на гнилой лодочке». «Ладно, спитывай уже». Сказав так, Мия провалилась в сон. Она ведь очень вымоталась за этот день. Но только она сомкнула глаза, как услышала голос. Он звучал у самого уха, почти точь-точь, как в саду. — Иди за мной. Пора. Уже пора. Через миг Мия почувствовала, как чья-то невидимая рука схватила ее за запястье. Потом плавно извлекла из кровати. Мия ощутила себя зависшей в воздухе между полом и потолком спальни. Она внимательно осмотрела комнату, вроде бы все вещи находились на привычных местах. Эрик уже тихо посапывал, но что-то в окружающей обстановке было не так, как обычно. Она видела, как из окна тянется дорожка, манящего к себе белого света. Повисев в воздухе несколько секунд, Мия опять ощутила, как кто-то еще сильнее сжал ее руку и произнес. Но... — Ну... А теперь пойти. Нас ждут. Мия почувствовала, что тело не весит ровным счетом ничего. Оно стало как перышко. Резким движением невидимая рука потянула ее к окну. Вылетев за пределы дома, Мия поднялась высоко-высоко и увидела, как под ней проплывали дома. Купола цел. Рынок, площадь, даже секретный сад она успела заметить краем глаза. Впереди виднелась башня. Мия обогнула ее, но что-то внутри сжалось. «Наверное, я лечу над самой патерой. на мгновение промелькнула мысль. «Не обращай внимания. Сейчас мы будем на месте», — прошептал загадочный проводник или проводница. Минуя башню, Мия почувствовала, что летит куда-то еще выше, над завесой. А потом перед глазами все перемешалось, и Мия увидела, как ее затягивает в загадочный лабиринт. Незримый проводник продолжал крепко держать Мию за руку. — Ничего не бойся. Я рядом. Голос звучал так, будто Мия просто слышала собственные мысли. Лабиринт то разветвлялся на несколько ходов, то опять становился единым целым. Мия парила, чувствуя поддержку невидимой руки. Ей начинало нравиться это ощущение легкости и абсолютной бестелесности. Внезапно она увидела, что лабиринт закончился. Мия оказалась зависшей в воздухе над странной поляной. В полумраке виднелись шесть фигур, сплоченных в круг. Они были одеты в желтые струящиеся мантии. Неожиданно в центре круга возникло ярко-желтое свечение. Постепенно оно стало приобретать очертания и превратилось в седьмую фигуру, державшую высоко над головой золотую чашу. На мгновение Мии показалось, что чаша выглядела как хвост той самой ящерки, которую она видела накануне. Седьмая фигура медленно опустила руки вниз, и Мия заметила, что внутри чаши горит яркий огонь. Фигуры запели странные песнопения на незнакомом языке. Мия ощутила, как ее тело начало пульсировать в такт мелодии. «Еще не время. Но скоро ты все узнаешь». Отозвался в голове загадочный голос. Мия закрыла глаза и почувствовала, что начинает возвращаться в обычный мир. Через миг она распахнула глаза и поняла, что лежит посреди комнаты на полу, а Эрик смотрит на нее, пристав с постили. — Меньше надо пирогов лопать, вот уже и кровать не выдержала! — со смехом сказал брат. Мия с трудом поднялась на ноги, преодолевая слабость после странного путешествия. Она выглянула в окно и увидела, что уже светало. — Чего с тобой? — Спросил Эрик, видя, что сестра не отвечает. «Ничего, просто сон странный», — ответила Мия. В голове все еще крутились образы той странной поляны и загадочной чаши. И она поняла. Что-то изменилось в ее жизни. Что-то важное и пока непонятное.